Альтернативный план подготовки к марафону. Когда все бегуны начинают заниматься по классике, вам нужно переходить к другой подготовке, к другому плану, который я приведу далее. Такой план снизит травматичность, переведет некоторый процент гликолитических мышц в промежуточные мышечные волокна, а промежуточные — в окислительные, которые меньше утомляются и могут работать долгое время, например, пробегая марафон, или ультрамарафон. Когда я уперся в свое плато, тренер полностью поменял мой план, благодаря которому я стал прогрессировать на марафоне и полумарафоне. При этом снизился мой беговой объем. Если раньше я бегал по 100-140 км в неделю, то сейчас мой беговой объем едва превышает 70 км. Данный план подходит бегунам с типом тела эндоморф, у которых уже развита сердечно-сосудистая система, есть опыт марафонов и ультрамарафонов, у которых наблюдается регресс результатов или невозможность улучшить результат по классической схеме подготовки, плато. План включает в себя 16 недель подготовки к марафону, из которых 4 недели являются тяжелыми, 4 недели — легкими и остальные 8 недель — средними. Следующие таблицы в графическом формате вы найдете в приложении к аудиокниге. Первая неделя. Понедельник. Спринт в горку 30-50 метров 10 раз. Одна серия. Вторник. Разминка 3 километра. Многоскоки в горку 10 раз. 3 серии. Между сериями аэробный бег 5 минут. Заминка 3 километра в лёгком темпе. Среда. Утро. Интервальная тренировка 400 метров, 10 раз. Вечер. Силовая подготовка. Четверг. Отдых. Пятница. Фартлек 60 минут. Суббота. Отдых. Воскресенье. Утро 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном, Вечер. Статодинамика на мышцы ног. Вторая неделя. Понедельник. Спринт в горку 30-50 метров 10 раз. Две серии. Вторник. Фартлег 60 минут. Среда 40-60 минут по холмам. Четверг. Отдых. Пятница, 40-60 минут в аэробном, каждые 2 минуты 30 секунд, ускорение в темпе 5 километров. Суббота, отдых. Воскресенье, 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. Третья неделя. Понедельник. Спринт в горку 30-50 метров, 10 раз, 3 серии. Вторник. Разминка 3 километра. Многоскоки в горку 10 раз 3 серии. Между сериями аэробный бег 5 минут. Заминка 3 километра в легком темпе. Среда. Интервальная тренировка 400 метров 8 раз. Четверг. Отдых. Пятница. 40 минут в аэробном темпе. Каждые 2 минуты 30 секунд ускорение в темпе 5 км. Суббота. Отдых. Воскресенье 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. Четвертая неделя. Спринт в горку 30-50 метров 10 раз, 4 серии. Вторник, Фартлек. Среда 60 минут по холмам. Вечером силовая подготовка на все группы мышц. Четверг. Альтернативная нагрузка. Пятница. 60 минут в аэробном темпе, каждые 2 минуты 30 секунд, ускорение в темпе 5 километров. Суббота — отдых. Воскресенье — 70 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. Вечер — стат динамика на мышцы ног. Пятая неделя. Понедельник. Спринт в горку 30-50 метров 10 раз 2 серии. Вторник.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 Воскресенье — 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном или 120 минут велосипедный заезд. 6-я неделя. Понедельник — спринт в горку 30-50 метров 10 раз 3 серии. Вторник — интервальная тренировка 400 метров 8 раз. Среда. Фартлег — 60 минут. Четверг — отдых. Пятница, 50 минут в аэробном темпе, каждые 2 минуты 30 секунд, ускорение в темпе 5 километров. Суббота, отдых. Воскресенье, 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. Седьмая неделя. Понедельник. Спринт в горку 30-50 метров 10 раз 4 серии. Вторник, отдых. Среда, интервальная тренировка 400 метров 8 раз. Четверг. Отдых. Пятница. Фартдек 60 минут. Суббота. Отдых. Воскресенье. 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. Восьмая неделя. Понедельник. Спринт в горку 30-50 метров 10 раз 4 серии. Вторник. Интервальная тренировка 400 метров 8 раз. Среда. Бег по холмам 70 минут. Четверг. Альтернативная нагрузка. Пятница. 60 минут в аэробном темпе, каждые 2 минуты 30 секунд ускорения в темпе 5 километров. Суббота. Отдых. Воскресенье. 70 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. Девятая неделя. Понедельник. Спринт в горку 30-50 метров 10 раз 2 серии. Вторник. Интервальная тренировка 400 метров 8 раз. Среда — бег по холмам 50 минут. Четверг — отдых. Пятница — альтернативная нагрузка. Суббота — отдых. Воскресенье — 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. Десятая неделя. Понедельник — спринт в горку 30-50 метров 10 раз 4 серии. Вторник — интервальная тренировка 400 метров 8 раз. Среда — спринт в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 Воскресенье 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. 12-я неделя. Понедельник, спринт в горку 30-50 метров 10 раз, 4 серии. Вторник, интервальная тренировка 400 метров 12 раз. Среда бег по холмам 60 минут. Четверг альтернативная нагрузка. Пятница. Фартлек 60 минут. Суббота. Отдых. В воскресенье — 70 минут в темпе между марафоном и полумарафоном или соревнование — 5-10 километров. 13-я неделя. Спринт в горку — 30-50 метров, 10 раз, 2 серии. Вторник — фартлек 45 минут. Среда — интервальная тренировка, 400 метров, 8 раз. Четверг — отдых.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 Фартлег 50 минут. Четверг альтернативная нагрузка. Пятница. 60 минут в выробном темпе. Каждые 2 минуты 30 секунд. Ускорение в темпе 5 километров. Суббота. Отдых. Воскресенье 60 минут в темпе между марафоном и полумарафоном. 15-я неделя. Понедельник. Спринт в горку 30-50 метров 10 раз, 2 серии. Вторник, фартляг 50 минут. Среда — бег по холмам, 45 минут. Четверг — альтернативная нагрузка. Пятница — 40 минут в аэробном темпе, каждые 2 минуты 30 секунд ускорение в темпе 5 километров. Суббота — отдых. Воскресенье — 45 минут в темпе марафона. 16-я неделя. Понедельник — отдых. Вторник — интервальная тренировка 400 метров в 8 раз. Среда — отдых. Четверг — 40-60 минут в аэробном темпе. Каждые 2 минуты 30 секунд ускорение в темпе 5 километров. Пятница — отдых. Суббота — пробежка 3-5 км в темпе марафона. Воскресенье — марафон. Первое. Тренировка воскресенья используется до исчерпания гликогена в мышцах. Также можно чередовать бег с велотренировками. Например, вместо 70 минут бега устроить велозаезд длиной в 120-180 минут. Так ваши связки и мышцы разгрузятся от ударной нагрузки, и вы не потеряете форму. Второе. Спринт в горку. Необходимо выбрать горку с уклоном 15%. Хорошо разомнитесь, сделайте несколько ускорений, чтобы адаптировать мышцы к нагрузке. Сделайте динамическую растяжку. После этого с усилием 80% от максимального необходимо забегать в горку 30-50 метров. Упор делается не на быстроту, а на мощность отталкивания. Старайтесь максимально мощно проталкиваться вперед и вверх, не забывая интенсивно работать руками. После этого трусцой или шагом спускаетесь вниз. Отдыхаете 45-60 секунд и повторяете забег. Начинайте с 10 таких забегов, постепенно доводя до 40. Можно разбить тренировку на 3-4 серии и делать 10 повторений, после чего отдых 5 минут между сериями. Приведу пример своей тренировки. После разминки и растяжки я отмеряю 30-50 метров. Стараюсь, чтобы на каждый забег в горку уходило не более 5-8 секунд после чего с места стартую и забегаю до нужной отметки. Вниз спускаюсь шагом или трусцой. Через 45-60 секунд стартую снова. Когда я выполнил серию из 10 повторений, я отдыхаю 5 минут. Можно просто походить или очень легко пробежаться по ровной поверхности, чтобы полностью вывести молочную кислоту из мышц. Повторяю серию из забега в гору. Количество серий зависит от недели. Я делю месяц на 4 недели. Первая неделя тяжелая, 2 недели средних и 1 легкая. Третье. 40-60 минут в аэробном. Каждые 2 минуты 30 секунд ускорение в темпе 5 км. Пример тренировки. 5 минут разминка, динамическая растяжка. После чего бег на пульсе не выше 145 ударов в минуту 2 минуты, после чего ускорение в темпе 5 км. Мой темп на 5 км 3 минуты 40 секунд. После чего 2 минуты снова аэробно. Длительность тренировки 40-60 минут. С каждым ускорением ваш аэробный темп будет снижаться, но со временем вы почувствуете прогресс. Четвёртое. Многоскоки в горку. Вид тренировки, который повышает длину бегового шага, силовую манеру бега и силу ног, также формирует правильную технику бега. После разминки и динамической растяжки пробегите в легком темпе 3 км. Выберите горку с уклоном 15%. Сделайте многоскоки 10-15 повторений на каждую ногу. Между каждым упражнением отдых 60 секунд. После такой серии отдохните 5 минут и сделайте еще одну серию. Закончите тренировку легким бегом 3 километра и проведите статическую растяжку на все группы мышц ног. Пятое. Отдых. В день отдыха отличной идеей будет поплавать, легко покататься на велосипеде или устроить прогулку со своей семьей. Растяжка и раскатка. Так как такой план подготовки является силовым, то ваши мышцы начнут сжиматься, забиваться, что может привести к травме. В день отдыха посвятите себя растяжке. Каждую мышцу необходимо растягивать не менее одной минуты в статическом режиме. Также полезно раскатать ноги на массажном валике, делая упор на ягодичную мышцу, заднюю поверхность ног, бицепс бедра и икроножные мышцы. Также обязательно становитесь на массажный ролик и раскатывайте стопы. Если есть возможность, то сходите на массаж к спортивному массажисту и попарьтесь в сауне. Если ваш забег будет летом, вы точно знаете, что будет жарко, то целесообразно посещать сауну два раза в неделю, чтобы адаптировать тело к жаре. В сауне можно растягиваться, так как горячие мышцы более эластичны а обливание холодной водой укрепит нервную систему, снимет психологическое напряжение. Также, если ваш забег будет проходить в жаркую погоду, то минимум две тренировки нужно проводить в дневное время, чтобы подготовить тело к экстремальным условиям. Не забывайте соблюдать питьевой режим и употреблять изотонический напиток. Шестое. Альтернативная нагрузка. Необходимо разгружать рабочие группы мышц поэтому можно бег заменить велозаездом, плаванием, ходьбой в гору, работу на эллиптическом тренажере. Вся альтернативная нагрузка выполняется в среднем режиме без закисления, но, тем не менее, упор делается на развитие сердечно-сосудистой системы. Седьмое. Интервальная тренировка. Разминка 3 км в легком темпе, динамическая растяжка, и приступаем к интервальной работе. Ваш темп на 400 метров должен быть, если ваша цель — марафон из 3 часов, 1 минута 28-30 секунд, если ваша цель — марафон на 3 часа 15 минут, 1 минута 35 секунд, если ваша цель — марафон на 3 часа 30 минут, 1 минута 40 секунд. Если ваша цель — просто финишировать, бегите по ощущениям. Старайтесь все отрезки бежать строго в одном темпе. Не должно быть типичной ошибки, когда первый отрезок вы выкладываетесь на все 100, а остальные превращаете в мучение. С такой тренировкой вы не прогрессируете. По мере улучшения спортивной формы, если вам становится легко бежать эти отрезки, можете пробегать на 1 секунду быстрее, либо последний отрезок пробегать на 5 секунд быстрее предыдущих. Между отрезками отдых. Трусца 200 метров. Ваш пульс должен вернуться в аэробную зону и быть ниже 150 ударов в минуту. Если ваш пульс выше, 100 метров трусца плюс 100 метров ходьба. Задача — бежать отрезки максимально расслабленными. После интервальной работы вы не должны чувствовать себя выжатым лимоном. Вы должны чувствовать приятную усталость и ощущать, что вы могли бы пробежать еще один отрезок. После такой тренировки пробегите максимально легко 2-3 километра для заминки и сделайте динамическую растяжку. Помните, после сегодняшней тренировки нужно готовиться к завтрашнему дню. Может возникнуть вопрос, почему в данном плане приведены 400 метров, а не 800, 1000 или 1200. Суть в том, что чем короче отрезок, тем выше ваша скорость тем сильнее отталкивается ваша стопа. Этот план подходит уже опытным атлетам, у которых отлично развита сердечно-сосудистая система и проблема заключается в силе ног. Чем длиннее интервал, тем больше упор делается на развитие сердечных способностей. Но они у вас и так развиты отлично. Потенциально у опытного бегуна сердце примерно такое же, как у мастера спорта международного класса. А вот сила ног слабая поэтому делается упор на короткие и быстрые отрезки, которые позволят вам бежать быстрее за счет своих силовых способностей. Восьмое — фартляк. Я не буду вдаваться в истории, чтобы не растягивать книгу водой. Скажу простым и понятным языком, что это такое и для чего нужно. Ваш организм весьма умный. Он понимает со временем, что вы его тренируете. Он начинает закаляться, включает режим экономии ресурсов. Если вы бегаете четко по расписанию, то ваше тело начинает понимать выходные — длительная пробежка, в середине недели — быстрая, в течение недели — несколько поддерживающих. Этот умный сложный механизм начинает адаптироваться и все меньше сжигать калорий и меньше выделять гормон роста и тестостерон. Тогда нужно давать организму неопределенность, чтобы он не понимал, что ты от него хочешь чтобы организм был, грубо говоря, в шоке и мобилизовал дополнительные источники энергии. Фартлек — это красивая пробежка, которую ты создаёшь прямо на пробежке. У тебя нет чёткого плана, ты бежишь так, как тебе хочется. Ты разминаешься пару километров лёгкой трусцой и начинаешь удивлять своё тело. Ты можешь со всей силы пробежать 50 метров, а потом километры бежать в темпе марафона. После этого можно сделать легкое ускорение до того красивого дерева, а потом пройти две минуты пешком, после чего забежать на горку. Выбирайте точки, столб, дерево, озеро, машина, другой бегун, спуск, подъем, поворот, мост и ставьте цели прямо на ходу. До столба спринт, с горки пешком, до моста темповое, до озера в темпе марафона. Используйте дистанцию, которую вы будете отслеживать на беговых часах. Например, 2 км легкого разминочного бега, после чего 1 км темповая, 200 метров трусца, 600 метров в темпе марафона, 50 метров спринт, 100 метров пешком, 1,5 км в темпе марафона, 400 метров трусца, 300 метров в темпе марафона, 100 метров легкое ускорение, 500 метров в темпе, в тяжелом темповом темпе, 100 метров пешком и так далее. Используйте также время. Например, 1 минута в легком темпе, 30 секунд легкое ускорение, 45 секунд в темпе марафона, 5 секунд спринт изо всех сил, 20 секунд пешком, 3 минуты трусца и так далее и тому подобное. Дайте себе импровизацию. Выходя на пробежку, вы не должны знать, как вы будете бежать, Вы это придумываете прямо на тренировке. Но вы изначально должны знать общую дистанцию. Например, мне нравится 8 км фартлека. Вы можете так бежать 5 км или 10, но не бегайте более 12 км, так как вы можете накопить много молочной кислоты и перетренироваться. Это достаточно энергозатратная тренировка, потому что много максимальных ускорений, хоть и разнообразные. Используйте такую тренировку раз в две недели. Девятое — бег по холмам. Тренировка выполняется в легком и среднем темпе. Большую роль играет уклон холмов. Если вам повезло, и вы живете на холмистой местности, то вы значительно повысите ваши беговые способности. Если на вашем пути встречаются короткие и крутые уклоны, забегайте в них в среднем темпе, а по ровной местности и на спусках отдыхайте. Если на вашем пути встречаются длинные некрутые уклоны, то можете бежать всю дистанцию в одном среднем темпе. Если на вашем пути встречаются крутые и длинные горки, то можете забегать в них медленно, а на спусках и ровной местности отдыхать. Если у вас максимально разнообразный ландшафт, то комбинируйте тренировки. Целесообразно за 60 минут тренировки совершать набор высоты не менее 200 метров. Старайтесь не ускоряться на спусках, так как это очень травмоопасно. После тренировки вы должны себя отлично чувствовать. Если же чувствуете, что подъемы в горке даются тяжело, снижайте темп. Даже бегая в легком темпе по холмам, вы значительно повысите свои аэробные и анаэробные способности и силу ног. Десятое. Питание в альтернативном плане подготовки. План подходит опытным бегунам, которые умеют питаться на дистанции. В данном плане питание не предусмотрено, так как нет длительной работы а вот изотонические напитки желательно брать с собой и употреблять до и после тренировки. Одиннадцатое. Силовая подготовка. Силовая подготовка включает в себя упражнения на мышцы ног, участвующих в беге, и на мышцы кор. Если вы эктоморф, то вам необходимо делать 3-4 серии с весом 40-50% от максимального веса до отказа мышц продолжать работу, либо до сильного сжения в мышцах. Как правило, число повторений может достигать 20 и более раз. Скорость выполнения каждого упражнения должна быть повышенной, то есть если вы приседаете со штангой, то каждое приседание необходимо делать в быстром темпе. Если вы мезоморф, то вы должны делать 2-3 серии с весом 70% от максимального до отказа мышц либо до сильного жжения. Как правило, число повторений достигает 8-12 раз. Скорость выполнения каждого упражнения должна быть средней, то есть если вы приседаете со штангой, то каждое приседание необходимо делать в обычном темпе. Если вы эндоморф, то вы должны делать 2-3 серии с весом 70% от максимального до отказа мышцы либо до сильного жжения. Как правило, число повторений достигает 8-12 раз. Скорость выполнения каждого упражнения должна быть пониженной, то есть если вы приседаете со штангой, то каждое приседание необходимо делать в медленном темпе. Раз в неделю во время альтернативной нагрузки можно приходить в спортивный зал и делать по одному-два подхода на все группы мышц, которые не задействованы в беге. Так вы сбалансируете свои мышцы и предотвратите травмы Двенадцатое. Статодинамические упражнения. Выполняются с небольшой амплитудой до сильного жжения мышц. Значительно развивает медленные мышечные волокна, помогает преобразовать быстрые мышечные волокна в промежуточные и промежуточные в медленные, которые необходимы для длинных дистанций. Пример тренировки. Вес 40-60% от максимального. Жим ногами или приседания со штангой. Принимаете положение полуприседа, и начинайте медленно подниматься и опускаться с амплитудой 10-15 градусов в течение 30 секунд, после чего делаете 30 секунд отдыха. Выполняете 3 подхода, после чего 3-5 минут отдыхаете. Выполняете 3 таких серии. Можно изменить тренировку и работать до сжения. Начинаем делать упражнения. Когда в мышцах начинает ощущаться сильное жжение, то продолжаем делать упражнение 10 секунд. 30 секунд отдых. Второй подход — 15 секунд жжения, 30 секунд отдых. Третий подход — терпим жжение до предела, насколько возможно. Отдыхаем 5 минут и повторяем еще 2 серии. Сразу скажу, что эти упражнения не для слабонервных, и выполнять их очень сложно. Но эти тренировки того стоят. Вы ощутите огромный прирост выносливости в беге. Статодинамические упражнения можно выполнять на всех тренажерах для ног. Просто необходимо среднее положение. Берем небольшую амплитуду и терпим. Эти упражнения считаются не только эффективными для гипертрофии мышечных групп, но и безопасными. Вы уменьшаете давление на опорно-связочный аппарат, у вас не повышается артериальное давление, и это чертовски полезное занятие для здоровья. Во время такого тренинга выбрасывается большое количество гормонов роста и тестостерона, что способствует мышечной силе и здоровью клеток организма. Также упор идет на окислительный тип волокон, которые так нужны для хорошего результата в марафонском беге. Однако я не советую заниматься этим видом тренировки новичкам. Для начала вам необходимо хорошо развить сердечно-сосудистую систему. Данный план сделает ваши мышцы сильнее и выносливее. У вас увеличится длина бегового шага. Ваши мышцы будут готовы к преодолению марафонской дистанции в необходимом темпе. План на 50 километров трейлового забега. Используйте план подготовки к марафону, но старайтесь, чтобы 70% тренировок проводились в условиях пересеченной местности. И увеличивайте длительные пробежки на 10%.